На Гаэре полудохлой с бесноватым отвезли меня домой. Домой ли? Эта квартира теперь была моим домом, по идее, а без идеи. Врубив музыку на полную громкость, я попыталась навести тут уют. Мебель киборги уже расставили, как я указала при заказе этой самой мебели. А робот-уборщик активировался голосовой командой и, убрав в квартире, ездил за мной с присущими исключительно уборочной техники страданиями по поводу того, что я очередной раз порвала на ошметке упаковку очередной вазочки. В какой-то момент осознала, что сижу на полу, а робот ответственно вытирает мне слезы той же салфеткой, которой стёкла протирал. А потом в дверь позвонили. Я, ожидая кого-то из своих, поднялась, пошла и открыла, даже не проверяя. На пороге стоял кот, уже знакомый мне рыжий кот, которого в прошлый раз притащила сюда Эринс. На пороге кот задерживаться не стал. С гордым видом прошел в квартиру, оглядел все, словно вообще проверял, как я. Потом запрыгнул на диван, снял со шейника мини активировал его, и мне на сейр пришло. «Ты как?» «Нормально», — ответила вслух. «А чего тогда у тебя робот весь в соплях?» — нагло спросил котяра. «Какие сопли?» Я посмотрела на робота. Робот ответственно продолжал дело очистки всея от всего, и был совершенно сухим. Метафорически выражаясь, пояснил свой вопрос кот. Посидел еще, пристально и покошачьи прищурившись, потом спросил. Есть что пожрать? А вот этого не было. Холодильник мне распаковали, но положить в него ничего не положили. Ладно, валим по магазинам, решил кот и добавил. Я плачу. Интересно, чем? Не удержалась я от ехидного. Хвост у ростовщика под проценты загоним. Съязвил он в ответ и, вернув мини-сейр в спрыгнул с дивана, на котором вообще был первым, кто посидел.